Глава 43. Повышение по службе. Обойденный леди Болдок, Финниас однажды утром получил записку от лорда Брентфорда, которая оказалась для него важнее любых приглашений. К тому времени в парламентском комитете почти закончилось обсуждение биля о реформе, но сам законопроект успел измениться почти до неузнаваемости. По двум-трем положениям, касавшимся перераспределения избирательных округов, предстояли битвы, вероятно, не на жизнь, а на смерть. Некоторое графство предполагалось уменьшить. Говорили, будто мистер Добини заявил, что нипочем с этим не согласится, пока его не принудят результаты голосований. Имелся также параграф о передаче части депутатских мандатов от маленьких местечек, Боро, городам с большим населением, которые в них очень нуждались. Про него мистер Тернбул заявил, что положение это в нынешнем виде совершенно пустое и ни по замыслу, ни по существу не может принести никакой пользы. Оно включено в законопроект, чтобы обмануть невежд, не способных распознать, что он бессмыслен. Фальшивый пункт, который любой истинный реформатор должен возненавидеть больше, чем прежние невежественные ограничения и иллюзию представительства, создаваемую Тори, потому что в последнем случае, по крайней мере, не было лицемерных заигрываний с народом. Эти заявления мистер Тернбул делал очень громогласно и возмущенно. Он много говорил о народных демонстрациях и едва не угрожал парламенту. Настроение в палате общин было таково, что протестов никто не боялся. Зато правительство опасалось, что мистер Тернбул станет помогать мистеру Добини, а тот, в свою очередь, мистеру Тернбулу. Была середина мая, и кабинет министров, который работал над Биллем о реформе всю сессию, начал от него уставать. Более того, даже если удалось бы избежать союза Тернбула и Добини и принять проклятые положения, закон еще должна была одобрить Палаты Лордов. «Жаль, что мы не можем проголосовать за наши законопроекты прямо в казначействе и покончить с этим», — заметил Лоренс Фитцгиббон. Воистину, отвечал мистер Ратлер, — Меня в жизни так не утомляла сессия, как сейчас. Ни почем бы не согласился повторить, даже если бы мне пообещали пост канцлера казначейства». В записке лорда Брентфорда к Фине Суфину было сказано следующее. «Палата лордов, 16 мая 1860 года. Любезный мистер Фин, вы без сомнения знаете, что со смертью лорда Бозанкета Мистер Мортрам перешел в палату лордов, и так как он был помощником статс-секретаря по делам колоний, а место это должен занимать член палаты общин, вакансия вновь открыта. Сердце Финниаса едва не выскочило из груди. Не просто удостоится назначения, но сразу на столь заманчивую должность. Помощник статс-секретаря верно получает 2000 в год. Что скажет теперь мистер Лоу? Однако в следующий момент радость пришлось умерить. Мистер Майлдмей говорил со мной об этом и сообщил, что желает видеть на этом посту своего давнего сторонника, мистера Лоренса Фитцгиббена. Лоренса Фитцгиббена! Я склонен думать, что он едва ли мог сделать лучший выбор, так как мистер Фитцгиббен неизменно поддерживает партию с большим рвением. Таким образом, освобождается ирландское место в казначейском совете, и мистер Майлдмей поручил предложить его вам. Пожалуйста, окажите мне честь своим визитом завтра с 11 до 12 часов. Искренне ваш, Брэндфорд». К собственному удивлению, Финиас обнаружил, что, дочитав письмо, прежде всего испытал разочарование. Меж тем его заветные надежды, воплощение которых он и не чаял год назад, вот-вот должны были сбыться. И все же он досадовал, что Лоренсу Фитцгибену оказано предпочтение. Если бы новым помощником статс-секретаря стал человек, которого Финиас не знал, на которого не привык смотреть снисходительно сверху вниз, досадовать было бы не на что. Напротив, он лишь радовался бы предложенному повышению. Но Лоренс Фитцгибен был существом до того ничтожным, что даже занять освобожденное им место казалось зазорным. «Выходит, все решают соображения удобства и благосклонность первых лиц, а вовсе не заслуги», — сказал он себе. Назначь его, мистер Майлдмей, сразу на более значительную должность, торжество было бы полным. Такое случалось прежде с людьми, которые сумели себя зарекомендовать. В первый час после получения письма от лорда Брэндфорда мысль о том, чтобы стать лордом казначейства, была финиусу почти неприятна. Он считал, что младшие должности в этом ведомстве обычно раздаются молодым депутатам, чьей верностью полезно заручиться, но которые в действительности ни к чему не пригодны. В какой-то момент Финиас чуть было не решил отказаться от места вовсе. Однако, поразмыслив в течение вечера, уже на холодную голову он понял, что не прав. Политикой он занялся с желанием совершенно определенным получить доступ к лестнице, ведущей наверх. И теперь в свою третью парламентскую сессию наконец приблизился к этому вплотную. Даже будучи младшим лордом, он станет получать тысячу фунтов в год. Сколько времени пришлось бы сидеть в конторе в Линкольнс-Инн и болтаться по судам, напуская на себя деловой вид, чтобы заработать эту тысячу? Младший лорд может работать с пользой, а если продемонстрировать сноровку и трудолюбие, то придут и более внушительные посты. Вскарабкаться по лестнице непросто, но теперь она для него открыта, и он уже поставил ногу на первую ступеньку. На утро, в половине двенадцатого, Финес был у лорда Брентфорда, который встретил его самой ласковой улыбкой и крепким рукопожатием. "Дорогой мой Фин", воскликнул он. "Ничто не могло доставить мне такой радости, и я тем более доволен, что нас связывает Лафтон. Я не могу выразить всю глубину моей признательности, лорд Брентфорд. Нет, нет, это ваша заслуга". Когда мистер Майлдмей сказал, что из всех молодых депутатов с нашей страны считает вас подающим наибольшей надеждой и спросил моего мнения, я, разумеется, согласился с ним полностью. Но я бы преувеличил свой вклад и погрешил против истины, если бы позволил вам думать, будто вашу кандидатуру предложил я. Попросил он меня кого-нибудь рекомендовать, я бы назвал вас, можете мне поверить. Но мистер Майлдмэй меня не спрашивал. Он заговорил про вас первым. «Как вы думаете?» — спросил он. «Ваш друг Фин согласится работать в казначействе?» Я ответил, что, на мой взгляд, вы не откажетесь. «Не думаете ли вы?» — продолжал он, «что это будет разумное назначение?» Тут я взял на себя смелость заверить его, что у меня нет никаких сомнений, и я знаю вас достаточно хорошо, чтобы ручаться, Ваше присутствие усилит либеральное правительство. Мы немного поговорили о том, где вы будете переизбираться, и мне было поручено написать вам. Вот и все». Финиас выразил признательность, но не чрезмерную, и в целом держался во время этой беседы с большим достоинством. Он ответил лорду Бренфорду, что, конечно, его целью является служить стране и получать за это жалование, И он почитает себя счастливым человеком, раз удостоился назначения так рано. Он постарается исполнять долг и может твердо обещать, что не намерен даром есть свой хлеб. Тут Финес подумал о Лоренсе Фитцгиббене. Тот-то именно, что ел свой хлеб даром, и все же получил повышение. Финиас, однако, ни словом не коснулся своего праздного друга в разговоре с лордом Брентфордом. Закончив эту небольшую речь, Наш герой задал вопрос про Лафтон. «Я уже написал управляющему и сообщил, что вы приняли должность и скоро снова будете там. Он встретится с Шорт-Рипсом и все устроит. Но на вашем месте я бы тоже написал им. После того, как встретитесь с мистером Майлдмэем. Мое имя вы, конечно, упоминать не станете». Последнее предостережение граф произнес очень серьезно. «Разумеется», — ответил Финес. «Не думаю, что у вас возникнут трудности в нашем округе. Лафтон, надо отдать ему должное, никогда не доставлял неприятностей. И если мы сможем провести положение 72, все и дальше будет в порядке, верно?» Это было то самое положение законопроекта, в отношении которого ожидалось сильное сопротивление со стороны мистера Тернбулла. Финиас и сам чувствовал, что ему не просто будет поддерживать правительство, если комитету придется голосовать. Мог ли он, будучи убежденным реформатором, реформатором до мозга костей, положа руку на сердце, утверждать, что такой округ, как Лафтон, должен быть сохранен? Что сговор, в результате которого шорт и Грейтинг, по указке лорда Брэнтфорда, обеспечили ему место в парламенте, соответствует принципам представительства в законодательной власти? Чем Лафтон лучше Гаттона или Олдсарума, ставших притчей во языцах, как гнилые местечки? Разве он, Финниас Финн, не придает свои убеждения, становясь депутатом от карманного округа? Наш герой говорил об этом с мистером Монком, и тот возразил, что Рим не сразу строился, а кроме того, любое благо ценится выше и ощущается сильнее, когда дается не разом и немедленно, но по частям. Однако сам мистер Монк был при этом депутатом от густонаселенного округа и не имел причин терзаться угрызениями совести. Впрочем, теперь, когда Финиас согласился занять должность в правительстве, эти мысли надлежало отбросить. Он больше не был свободен в своих действиях и даже своих мыслях. Это наш герой осознавал полностью, убедив себя, что парламентарии, состоящие на государственной службе, и впрямь освобождены от необходимости думать самостоятельно. Свобода мнений несовместима с официальными постами. Без отказа от нее никакое правительство не было бы возможно. Разумеется, связывать себя следует лишь с теми, с кем находишься в искреннем согласии касательно основных политических принципов. Но, найдя таковых, нужно смириться с тем, что являешься теперь подчиненным, и голосовать, как тебе укажут. Депутату от Лафтона, являющемуся членом правительства, поддерживать спорное положение не так совестно, как депутату независимому. Принимая это решение, наш герой считал, что действует, как принято в парламенте. Поэтому, когда лорд Брентфорд заговорил о положении номер 72, он мог ответить без лишних колебаний. «Полагаю, мы его проведем. Если его примет комитет, не будет иметь значения, произошло это с перевесом в один голос или в сотню. Это преимущество комитета». При общем голосовании в палате общин незначительное большинство почти не отличается от поражения. Именно так, именно так, сказал лорд Бренфорд, довольный, что его молодой ученик, ибо в этом свете он рассматривал Финеса, превосходно понимает работу парламента. Кстати, Фин, вы виделись с Чилтерном в последнее время? Не виделся довольно давно, отвечал наш герой, заливаясь краской. Быть может, он писал вам? Нет, не писал. «Последнее, что мне известно, он был в Брюсселе». «Ах, да. Нынче он где-то на Рейне. Я думал, раз вы так близки, то, быть может, обмениваетесь письмами. Вы слышали, что мы уладили вопрос с деньгами для леди Лоры?» «Да, она рассказала мне». «Я хотел бы, чтобы он вернулся», — проговорил лорд Брэнфорд печально и почти торжественно. «Теперь, когда это значительное затруднение разрешено, Я бы принял его охотно и постарался, чтобы в моем доме ему было удобно. И я очень желал бы, чтобы он остепенился и обзавелся женой. Вы не напишите ему». Финиас, не осмеливаясь признаться лорду Брентфорду, что поссорился с его сыном и, чувствуя, что, скажи он об этом, все будет испорчено, пообещал написать. Уходя, он почувствовал, что получить ответ от Вайолет Эффингем необходимо. Если придется, он готов порвать с лордом Брэндфордом, пусть даже лишившись при этом и места в парламенте, и должности, но только в том случае, если для этого будет резон.